Создал современную немецкую прозу. Бах творчески обработал Лютеров Харал и с артистическим блеском исполнил его на прекрасное зазвучавшем после перестройки Мюльхаузенском органе. Глава вторая Раскрытие дара полифониста Веймаре. Во дворце Вильгельма Эрнста Саксен-Веймарского Себастьяну доводилось бывать, когда он служил в Красном замке. Герцог, уже пожилой, считался просвещенным властителем. Однако, как нестарательно служили чиновники, поборы с подданных не позволяли герцогу равняться в меценатстве с богатыми дворами феодальной Германии. Он не приглашал чужеземных артистов и гордился своим покровительством немецким мастерам. Это обходилось дешевле. Герцог любил органную музыку, содержал небольшой оркестр, обязывая музыкантов капеллы выступать и певцами. По стародавней привычке он не прочь был в дни праздниц надеть на них костюмы гайдуков, выездных лакеев, а некоторые из музыкантов справлялись и с обязанностями поваров. Такой произвол никого не удивлял. И служивые музыканты смирялись с прихотями своего благодетеля. Герцог сравнительно хорошо платил им. Среди музыкантов были преотличные, умевшие играть не на одном инструменте. Капельмейстер Иоганн Самуэль Дрезе преклонных лет спокойно полагался на слаженность своего маленького оркестра из 20 человек. Появившийся молодой скрипач, клавесинист и органист быстро прижился в капелле. Помощник капельмейстера, сын его, был малоспособным, так что старые Дрезе увидел в бахе хорошую подмогу и в руководстве оркестром. Не дошло до нас почти никаких сведений о первых четырех годах жизни Себастьяна Веймаре. Очевидно, кроме поездки в Мюнхгаузен, он не покидал в эти годы Веймера. Вскоре после переезда сюда, в конце декабря 1708 года, у Марии Барбары родилась дочь Катарина Доротея. Молодой отец, конечно, был обрадован, однако по давней фамильной традиции немецких мастеров всех цехов истинную гордость вызывала у отцов рождение сыновей, особенно первенцев. Им надлежало продолжать дело отцов, им передавались секреты мастерства, будь то род механиков, скорняков или музыкантов. 22 ноября 1710 года свершилось такое событие из семье Баха. Мария Барбара подарила Себастьяну первенца Вильгельма Фридемана. Пройдет два года, родятся в семье близнецы, но они умрут в младенчестве. Через год же, в марте 1714 года, появится на свет еще сын Карл Филипп Эммануэль. А еще через год Мария родит третьего сына Иоагана Готфрида Бернарда. Себастьян к июню 1715 года окажется сам. Веймар был главным городом Тюрингии, достаточно оживленным, но еще не был тем знаменитым Веймаром, городом поэзии, городом Гёте и Шиллера, каким вошел в историю немецкой культуры в эпоху «Штурм-Унд-Дранг». Издавна, однако, крепли корни культуры в этом городе. Замшелые черепицы на старых домах Веймара, готические стены зданий помнили еще лютеровы времена. Для Себастьяна Баха Веймар был дорог памятью о лютере, может быть, и о Генрихе Шудце, сочнение которого он изучал в ранней юности. Веймару суждено было стать и городом Иоганна Себастьяна Баха. В дни жаркого лета молодую семью придворного музыканта вместе с другими горожанами видели гуляющие в лесу за заставой. Часто ли? Такой напряженно-плодоносной проступает перед нами жизнь композитора-органиста, что трудно даже объять слухом и мыслью все созданное Себастьяном Бахом в веймарские годы.